Весь вечер, ночь и утро я думал над его замечанием, и оно показалось мне столь верным, что заставило меня изменить первоначальный замысел. Поэтому, когда Маккей явился на следующий день, он обнаружил, что сочинение имеет теперь три части «Марсель», «Рим», «Париж». В тот же вечер мы составили план первых пяти томов. Первый должен был содержать экспозицию. Три следующих, пребывание в тюрьме, два последних бегства и вознаграждение семейства Морель. Остальное, не будучи законченным вполне, осталось в набросках. Маке полагал, что просто оказывает мне дружескую услугу. Я же настаивал, чтобы он стал моим соавтором. Вот каким образом граф Монте-Кристо, начатый как впечатление путешествий мало-помалу превратился в роман и был осуществлен мною в соавторстве с Маке. Объяснение Александра насчет соавторов не более чем шутка, ведь и у Наполеона были его генералы. А в наши дни любой режиссер, большой или маленький, имеет ассистента. Мы говорим о фильмах Эйзенштейна, Хьюсона или Бергмана, потому что в каждом их творении видим руку мастера, его мир, его эстетику. И большинству публики совершенно неважно важно, именно работу он использовал, каких сценаристов, авторов, диалогов, композиторов, техников и машинистов. Разумеется, имена наполеоновских генералов написаны на Триумфальной арке – как в титрах фильма содержится именно всех его создателей. Таким образом, справедливо было назвать и Макея, и других поставщиков Александра, но не равных с ним, как требуют его некоторые диссертанты для Эркмана Шатриана, например. Мотивы умолчания здесь чисто коммерческие. Вот объективное свидетельство акулы перед Джерарденом. Эльгетон за подписью Александра Дюма оценивается в 3 франка за строчку. За подписями Дюма и Маке он стоит 30 су. Довод, сохраняющий ныне свою убедительность для многочисленных издателей во всем мире, издававших или издающих «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». Маке был хорошим и неутомимым сценаристом, работавшим либо на основе собственных идей, подкрепленных документами, либо разрабатывавших идеи своего хозяина. Маленькое замечание Александра часто и щедро обвиняют в некоторых исторических анахронизмах, забывая, что из них двоих преподавателем истории был Маке. Александр же насилует историю с легкостью гениального режиссера. И разве так уж важно, что он сталкивает в одном дне события, происходившие с интервалом в несколько лет, с того момента, как объявлен роман, а не учебник, творец на все имеет право. Сам Александр лучше всего писал свой альянс с Маке, рассказывая о сотрудничестве, объединявшем Рафаэля и его ученика Жюля Ромена. В те времена искусство не замыкалось в границах, в которых его предпочитают держать в наши дни. Называясь Рафаэлем или Микеланджело, Тицианом или Бартоломео, можно было себе позволить иметь рядом с собой, ничего при этом не теряя, в личной оригинальности другого художника, который понимал ваши мысли и мог их воплотить. Будучи прежде всего представителем литературного возрождения в XIX веке, Александр был в состоянии оценить подобный способ работы. То есть после того, как великий художник давал рисунок будущей работе, рисунок, заключавший в себе мощь его и поэзию, ученику оставалось лишь следовать проложенной дорогой и служить исполнению назначенного, как рабочий служит архитектору. Всем очарованием колорита и тона, которые придавал Жюль всему, что делал, он все же обязан Рафаэлю. И когда творение было завершено, кисти мастера оставалось лишь слегка пройтись по сделанному учеником.